Глава четвертая. Доктор Хьюго Элджернон. «Закрой дверь, мой мальчик, будь так добр!» Майкл не думал, что это хорошая мысль. В доме воняло, как в хлеву. Строго говоря, целая половина этого дома была засыпана кучами весьма грязного сена и, судя по всему, отводилась под жилье козом. Трое копытных слонялись возле дальней стены, жуя свой ужин, и с тупым равнодушием поглядывая на гостей. Левая часть дома принадлежала хозяину. Помимо сундука здесь имелись также продавленный матрас, старый деревянный стол с двумя стульями, помятый газовый фонарь, камин, в котором дымились поленья, груды немытых кастрюль, сковородок, кружек, тарелок и мисок. И сотни книг. Внешний вид многих книг говорил о том, что их не раз с аппетитом гладали и даже частично объели, то ли мыши, то ли четвероногие жильцы, то ли, Майкл не исключал и такой возможности, сам хозяин в приступе буйства. Когда Майкл закрыл дверь, мужчина как раз сражался с козлом, живавшим стопку бумаг. «Отдай, каналья! Я кому?» — сказал Станислаус. Майкл не сразу понял, что хозяин обращается к козлу. «Хьюго!» — с улыбкой сказал волшебник. «Неужели ты назвал его в честь меня? Я тронут!» «И напрасно!» — проворчал мужчина, продолжая состязание по перетягиванию пачки бумаг. «Это самый безмозглый козел во всей Италии. Я долго подыскивал имя, способное в полной мере отразить всю глубину его невежества. Твое оказалось самым подходящим «Р-рах!» Козел резко отпрыгнул назад, а мужчина, не удержавшись, грохнулся на пол. С победным блеянием козел подсокол к открытой задней двери, вышел на двор и побрел по склону, расшвыривая бумаги во все стороны. «Я десять лет работаю над этой книгой», — взвыл мужчина, вскакивая с пола и потрясая кулаками вслед удаляющемуся козлу. «И каждый раз стоит мне хоть чуть-чуть продвинуться, как какой-нибудь из этих кретинских козлов приходит и все сжирает». «Впрочем, возможно, эти животные лучшие критики, чем так называемые эксперты». Тут он погасился на доктора Пима, включая присутствующих, разумеется. «Значит, вот чем ты занимался все это время?» — спросил волшебник. «Писал книгу. Можно узнать, о чем она?» «Моя книга называется «Истории глупости в магическом мире». «И было бы излишним говорить, что тебе там отведено достойное место. Я даже подумал было включить в свой труд твою фотографию, но боюсь отпугнуть будущих читателей. А...» «Вне всякого сомнения, я совершил немало ошибок», — смиренно ответил волшебник. «Нет, вы только послушайте. Тоже мне выискался. Мистер я сама справедливость. Да на твоем месте, Пим, я бы только и делал, что отвешивал себе плюхи». Над очагом на ручке висел маленький чайник, и хозяин налил себе чашку самого черного и самого горячего кофе, который Майкл когда-либо видел в жизни. Кофе, пузырясь, выплескивался из носика чайника, как кипящая черная грязь. Хозяин объявил, что предложил бы и гостям выпить, да только боится, как бы они не решили, будто он просит их остаться». Затем, без предупреждения, он резко повернулся и устремил грозный взгляд на Майкла. «Я тебя знаю?» «Нет», — смущенно ответил Майкл. «Мы? Мы никогда не встречались». «Хьюго, это мои друзья, Майкл и Эмма. Дети, это доктор Хьюго Элджернон». «Да, да, да, да», — рявкнул мужчина, тяжело опускаясь на стул. Давайте побыстрее покончим со всем этим. Чего тебе надо? Собираешься втянуть меня в свой очередной тупоумный план? Лучше забудь, понял? Один раз тебе удалось меня провести, но продолжения не будет, даже не надейся». «Я пришел», — ответил доктор Пим, — «по двум причинам. Но для начала должен сказать, что просто извелся, разыскивая тебя по всему свету». «Сам виноват, никто тебя не просил», — волшебник вздохнул. «Я пришел, чтобы предупредить тебя и задать вопрос». «Предупредить? Ты? Ха! Ну, предупреждай!» Жан-Поль Летро и Кенжи Китано мертвы. Майкл увидел, что это известие произвело впечатление на Хьюго, хотя тот постарался не подать виду. «Убиты? Да. Когда?» «О Жан-Поле я узнал в Рождество. Кенджи погиб на несколько недель раньше». Майкл покосился на сестру и увидел на ее лице отражение своих мыслей. «Доктор Пим!» «Да, мой мальчик, именно это заставило меня покинуть вас на Рождество. Жан-Поль и Кенджи были моими друзьями и коллегами-волшебниками. Я собирался рассказать вам об этом, но кафе той доброй сеньоры не показалось мне подходящим местом для обсуждения». «А кто это был?» – спросил Майкл. «То есть, кто их убил? Это был...» «Кто их убил?» — взревел коротышка. «А ты как думаешь, кто это сделал? Грозный Магнус! Бессмертный! Тот, кто?» «Да», — сказал доктор Пим, обрывая его. «То есть, если быть точным, его сообщники». К югу Элджернон вскочил и принялся расхаживать взад-вперед, с ревом колотя кулачище -макулачище. «Какая неожиданность, Станислаус! Значит, ты помнишь? Потому что я...» «Да, я все помню». «Я помню, как ты собрал нас всех вместе». И он грубо и совсем не похоже передразнил тихий голос волшебника. «Мы должны действовать немедленно. Мы должны раз и навсегда покончить с его могуществом». Хьюго хрипло расхохотался. «Все получилось именно так, как ты задумал, не правда ли? Ха!» «Все получилось», — спокойно ответил волшебник. «Его могущество серьезно подорвано». «О, да, подорвано. Ну, разумеется, подорвано. Скажи об этом Жан-Полю и кенджи Я уверен, они с тобой согласятся. Подорвано. а Доктор Пим вздохнул. «Я пришел сюда не для того, чтобы спорить, а для того, чтобы попросить тебя принять меры предосторожности. Он ищет всех, кто однажды встал у него на пути». «О чем он говорит?» — спросила Эмма, и тут же поправилась. «О чем вы говорите?» Моя дорогая. «Эмма права», — Майкл выпрямился, изо всех сил стараясь выглядеть так, как подобает старшему брату. «Простите, доктор Пим, но вы постоянно говорите, что сейчас неподходящее время для объяснений, а затем тащите нас куда-то, неизвестно куда, после чего какие-то сумасшедшие в нас стреляют. Простите, доктор Элджернон, я нисколько не хочу вас обидеть, ведь это нечестно, в конце концов. Кто такой грозный Магнус? Чего он хочет?» «О чем вы сейчас говорите? Мы имеем право знать, что происходит!» Это была одна из самых длинных речей в жизни Майкла, и, закончив ее, он полностью выдохся. Эмма смотрела на него круглыми от удивления глазами. «Ха!» — Хьюго Элджернон с силой ударил кулаком по столу. «А мальчишка не трус! Давай расскажи им, Пим! Расскажи им все, что тебе удалось узнать о грозном Магнусе за тысячи лет!» Это займет не более десяти секунд, так что не стесняйся». Старый волшебник нахмурился, но все-таки кивнул. «Кьюго очень старается быть пристрастным, однако во многом он прав. Наши, то есть мои, познания о грозном Магнусе, к сожалению, весьма неполны. Я считаю, что он человек, и при этом, разумеется, очень могущественный волшебник. Все остальное остается тайной». Его происхождение, настоящее имя, все это нам до сих пор неизвестно. Но вот что могу вам сказать определенно. Я живу в этом мире с тех пор, как первые города возникли среди пустынь, и грозный Магнус был уже тогда. Его силы то пребывают, то убывают. Он то возносится, то низвергается. Но с момента создания книг начал он стремится только к тому, чтобы завладеть ими». «Неплохо», — подытожил Хьюго. 20 секунд. Ты знаешь больше, чем я думал». Волшебник продолжал. «Я предпринял несколько попыток одолеть его. В последний раз это случилось сорок с лишним лет назад. Я собрал группу волшебников, чародеев, колдуньей и магов. В их числе был и присутствующий здесь доктор Элджернон. Мы выследили грозного Магнуса и сразились с ним». «Многие наши друзья погибли, но мы одержали вверх. Он был уничтожен». При этих словах Юго Элджернон с очередным громогласным «Ха» швырнул пустую кружку из-под кофе через плечо, чем заставил Кос в панике ринуться прочь из дома. «То есть мы так думали?» — доктор Пим устало потер глаза — «Однако вскоре нам пришлось убедиться, что сама смерть оказалась недостаточно прочной темницей для нашего врага, ибо даже пребывая в долине смерти, дух грозного Магнуса продолжает оказывать влияние на его сторонников». «А теперь», — вставил Хью Гуэлджернон, — «он сводит счеты». «Это было бы еще полбеды, друг мой», — покачал головой волшебник, — «он собирает армию». Доктор Пим посмотрел на детей. «Вы спрашивали о Габриэле. Пока я разыскиваю и предупреждаю тех, кто однажды помог мне вступить в битву с грозным Магнусом, Габриэль следит за действиями врага. С тех пор, как вы в последний раз видели его, он пребывает в постоянной опасности». Доктор Пим снова повернулся к Хьюгу. «Силы врага увеличиваются день ото дня». Ты можешь прятаться на этой горе и твердить, что мир населен глупцами, но война приближается, и она отыщет тебя, где бы ты ни был. На какое-то мгновение всем показалось, будто этот свирепый, бородатый человек дрогнул, но в следующую секунду рот его искривился в ядовитой усмешке. «Предупреждение получено и уже забыто. А теперь выкладывай свой вопрос. И поживее. Я должен отыскать твоего тезку, прежде чем он сожрет остатки моей книги. Кстати, пока ты тут болтал, я придумал новую главу. Она будет называться «Старые дураки-паранойки». Ха!» «Замечательно», — сказал волшебник. «Я хотел спросить тебя, когда ты в последний раз видел Ричарда и Клэр Уиберли?» Тени снаружи стали удлиняться, и доктор Элджернон зажег свет. Прежде чем поставить фонарь на стол, он поднес его к лица Майкла и Эммы. Несколько долгих секунд он пристально смотрел на Майкла. «Так я и знал. Вы ли ты отец?» «Правда?» — спросил Майкл, чувствуя, как рот у него разъезжается душей. «То есть правда?» «Я же сказал, а? Ты что, глухой?» «Нет, но...» «Ты как две капли воды похож на него!» «И не заставляй меня повторять это еще раз!» Хьюгу перевел взгляд на Эмму. «Вы близнецы?» «Нет!» — с необычайной горячностью выпалил Майкл. «Я на год старше!» «Строго говоря, — вмешалась Эмма, — «нам обоим сейчас по 12 лет!» Майкл собрался возразить, но хозяин перебил его. «А где третья, Пим? Должна быть еще одна!» «К сожалению, она не смогла сопровождать нас сегодня!» — Но мы ожидаем вскоре ее увидеть. — Ага, — подтвердила Эмма, очень, — очень-очень скоро. К югу буркнул что-то себе под нос и водрузил фонарь на стол. — Не знаю, что пьем вам наплел, бьюсь об заклад, что немного, но большинство из нас, тех, кто считается волшебниками, рано или поздно оказывается между двумя мирами — волшебным и обыденным. «У нас есть постоянная работа, некоторые кретины обзаводятся семьями. Помимо своих, скажем так, факультативных занятий, я преподавал фольклор и мифологию в Ельском университете. Ваш отец был моим выпускником. В отличие от большинства студентов, он не был полным идиотом. Скажу прямо, он знал, что магия существует на самом деле. Такие, как он, и приходят на кафедру фольклора». Такие люди узнают правду, но понимают, что нельзя просто прийти в университет и изучать магию. Вместо этого они штудируют мифы и фольклор, ибо понимают главное – в этих сказках запечатлен мир, каким он был когда-то. Вот и все. Одним из таких умников был ваш отец. А я в то время был дураком, почти таким же, как наш доктор «Овсяные мозги». «Я думал, что у магии есть шанс, что люди, вроде вашего отца, могут что-то изменить. Вот поэтому я и взял его под свое крыло. Научил всему, чему мог. Помню, у него было довольно странное пристрастие к гномам». «Гномам?» — подскочил Майкл. «Правда? Но ведь я тоже, скажем так, интересуюсь гномами». «Он хочет сказать, что помешан на них», — уточнила Эмма. «Может быть, ему нравилось что-то конкретное?» с надеждой в голосе спросил Майкл. «Поскольку тема неисчерпаема, вы же понимаете, тут есть из чего выбирать. Взять хотя бы...» Хьюго Элджернон поскреб бороду. «Припоминаю, что он частенько цитировал одно из речений старины киллера Килика, что то великой личности». «Которая живет не сердцем, а головой!» закончил Майкл. «Я знаю эту цитату, я сегодня как раз говорил о ней». «Невероятно! Просто невероятно!» Он сцепил пальцы, улыбаясь до ушей. Оказывается, они с отцом не только разделяли любовь и уважение к гномам, но оба, независимо друг от друга, выделили одну и ту же цитату. Если это не был знак, то Майкл вообще не понимал, что люди называют знаками. «А вы больше ничего не помните? Скажем, как он относился к эльфам? Могу себе представить, что он считал их просто смехотворными и...» Доктор Пим кашлянул. «Думаю, нам следует придерживаться темы. Хьюго, ты не мог бы продолжить?» «Ладно, как скажешь. Значит, когда Ричард был на втором курсе, я рассказал ему о книгах «Начал». Хьюго Элджернон посмотрел на доктора Пима. «Что им известно о книгах?» «Уверен, они с огромным интересом выслушают все, что ты расскажешь. Тогда запомните вот что. Книги «Начал» Это три очень-очень старые и очень-очень могущественные волшебные книги. Если верить тому, что про них говорят, то они могут буквально пересоздать весь наш мир. Большая часть истории об этих книгах ведет начало от египетского города Ракотис, где их охраняло общество самых тупоголовых волшебников всех времен и народов, признаю – Это мое личное мнение, что не мешает ему быть единственно верным. До поры до времени все шло замечательно, но в один прекрасный день, примерно 25 сотен лет тому назад, Александр Македонский вышел на сцену истории и спалил дотла славный город Рокотис, после чего книги бесследно исчезли. Как только ваш отец узнал обо всем этом, книги начал превратились в его навязчивую идею. Почему они так никогда и не были обнаружены, как было бы потрясающе, если бы он их отыскал, и так далее, и тому подобное. Я просил его выбросить этот бред из головы. Книги разыскивали на протяжении тысячелетий, причем искатели были сплошь настоящими колдунами и волшебниками. Однако фигу с маслом они нашли, а не книги начал». Короче, Ричард закончил университет, женился, решил, что мир еще недостаточно перенаселен, хотя людей и так стало, как сардин в бочке, и поспешил произвести на свет еще трех сардинок, то есть прошу прощения, детишек. А дальше, насколько я знаю, на него вышел наш старина Пим. Прочитал какую-то статейку, которую написал ваш отец, Разумеется, старый остолоб вообразил, будто сделал великое открытие. Хьюго снова передразнил волшебника, сделав вид, будто говорит по воображаемому телефону. «Ох, здорово, старина! Я тут нашел совершенно потрясающего молодого человека! Ах-ах-ах! Я прыгаю и пляшу от счастья, старый я кретин! Он был моим учеником, а ты...» «Просто закончи рассказ, Хьюго!» Чернобородый насупился, но продолжил рассказывать. Короче, шло время. И вот в один прекрасный день я оказался в Буэнос-Айресе. Там одно время обретался один старый колдун, чокнутый на всю голову, но прекрасный архивист и собиратель древних рукописей. Он умер, а я разбирал его библиотеку. Дом у него был сущий развалюха. Держался только на грязи и мышином помете, точно вам говорю». «Ладно, мне не привыкать. Я работал в библиотеке, когда пол вдруг обрушился у меня под ногами. Чуть шею не сломал. Но когда, наконец, я кое-как встал и огляделся по сторонам, то понял, что провалился в какой-то подвал. Повсюду громоздились стопки старых книг и рукописей. Я целый год разбирал и каталогизировал все это богатство. А потом... потом нашел одно письмецо» на давно исчезнувшем португальском диалекте. Разбирать его было сущей мукой, уж поверьте мне на слово. Но я чувствовал, что в нем что-то есть. Короче, мужчина пишет своей жене. Восемнадцатый век. Судя по всему, писавший находится в какой-то деловой поездке. Покупает свиней или лам, или еще каких-то тварей — не суть. И вот он пишет, что очень поздно добрался до какого-то городка, все таверны были переполнены, и ему пришлось разделить комнату с больным человеком. Его сосед горел в лихорадке. Всю ночь несчастный бредил о том, как когда-то давно вместе со своими товарищами он вынес из Египта волшебную книгу и спрятал ее». Он снова и снова твердил одно и то же. «Я должен нарисовать карту! Я должен составить карту!» «И что было дальше?» — спросил волшебник. К югу Элджернон пожал плечами. «А ничего, остаток письма был посвящен свинье, которую купил этот дуралей, до описания того, до чего она жирная и чудесная, и так далее, и тому подобное». «А где состоялась эта встреча?» «В Малпесе». «Ага». «Что такое Малпеса?» — спросил Майкл. «Малпеса», — отозвался волшебник, — «это город на южной оконечности Южной Америки, на побережье Тьера-дель-Фуэго или Огненной Земли. Первоначально это было индейское поселение. Затем оно превратилось в колониальный торговый порт, перевалочный пункт для кораблей, идущих из Атлантического океана в Тихий. Позже, когда волшебный мир исчез, Малпеса ушла вместе с ним. Старик повернулся к Хьюго Элджернону. «Но почему после того, как ты прочитал это письмо и понял, о чем в нем говорится, ты не связался ни со мной, ни с Ричардом?» «А потому, проклятый ты дурень, что с тобой было невозможно связаться. Я надеялся, что Ричард тебя разыщет». И потом Хьюго покосился на Майкла и Эмму и вдруг заметно присмирел. «Я же знал насчет ребятишек». «Ричард сказал мне, кто они такие, сказал, что они дети из пророчества, трое, которым суждено отыскать книги, собрать их вместе и исполнить предназначенное». Майкл почувствовал, как холодок пробежал у него по спине. В кембриджском водопаде графиня в разговоре с Кейт упомянула о пророчестве, однако она не рассказала ни о таинственном предназначении книг, ни о том, чем оно обернется для детей». Кьюго Элджернон продолжил свой рассказ. «Когда я вернулся в Америку, то сразу позвонил Ричарду. Примерно через неделю он заявился ко мне домой в Нью-Хейвен, и Клэр с собой привел. А время было около полуночи. Я сразу понял, что-то случилось, но Ричард просил рассказать ему о моей находке. Ну, я и рассказал. Когда это было? На Рождество, 10 лет назад. А на следующий день вся их семья якобы исчезла». Хьюго Элджернон посмотрел на Майкла и Эмму. «Выходит, я последний, кто видел ваших родителей». Дверь за спинами детей распахнулась от ветра, но никто не встал, чтобы ее закрыть. Майкл почувствовал на шее порыв холодного воздуха, а Эмма судорожно вцепилась в его руку. Умом Майкл понимал, что теперь они знают о своих родителях гораздо больше, чем раньше, но вопросов от этого меньше не стало. Сумели ли его родители добраться до загадочной Малпесы? Нашли ли они карту? Кем были тот больной человек и его товарищи? И, конечно, тайна самих книг тоже никуда не делась. Доктор Пим вывез атлас из Египта. Майкл хорошо помнил историю о том, как на протяжении тысячелетий гномы верно хранили эту бесценную реликвию в своем потайном хранилище. Значит, больной бредил о какой-то из двух других книг. Но о какой именно? И в чем заключалась ее сила? В тысячный раз Майкл горько пожалел о том, что Кейт нет рядом. Волшебник встал, закрыл дверь и снова вернулся к столу. «Но ведь это еще не все, не так ли?» — спросил он. Хьюго Элджернон поскреб грязными пальцами бороду и угрюмо кивнул. «Я узнал об исчезновении семьи Ричарда только через несколько дней после того, как это случилось, и сразу же попытался разыскать тебя, Пим. Разумеется, из этого ничего не вышло». «Расскажите», — попросила Эмма. «Первым делом я поговорил с нашими, в частности с Жан Полем». Я ничего им не рассказывал, просто сказал, что хочу поговорить о Ричарде и Клэр. Возможно, нас кто-то подслушал. Может быть, среди нас был предатель, кто знает». Рассказывая, он все сильнее впивался ногтями в деревянную столешницу. «Должно быть, прошла неделя или около того, и тут ко мне в дверь постучали. Я открыл, не чуя беды, а там стоял он и улыбался». Хьюго Элджернон поднял голову и посмотрел на детей. «Вы, ребята, как только увидите этого типа, такого огромного и лысого, как коленка, так сразу делайте ноги. Бегите без оглядки, куда глаза глядят». «Это был Рурк», — сказал волшебник. «Угу, Рурк». И Хьюго вновь впился ногтями в столешницу. «И что было дальше?» Что было дальше? Хотите знать, как я долго сопротивлялся, прежде чем предал своих друзей? Скажем так, довольно долго. Но он был слишком силен, и он сумел пробраться ко мне в голову. Он все время смеялся, и в какой-то момент я своими ушами услышал, как рассказываю ему, что Ричард и Клэр уехали в Малпесу. На следующее утро я проснулся и понял, что не только предал своих друзей, но внутри у меня что-то сломалось. Я никогда не был великим волшебником, мы со стариком отлично это знаем, но каким бы малым ни был мой дар, с тех пор он полностью исчез. Я уехал из дома, ни разу никому не позвонил. Просто исчез. И Майкл вдруг понял, почему этот человек долгих 10 лет прожил совсем один в заброшенном домике в горах Италии. Он прятался не от грозного Магнуса, Он прятался от того, что сделал, от самого себя. Неожиданно для себя Майкл почувствовал необъяснимое и горячее сочувствие к этому человеку. «Но почему тогда Рурк не нашел вторую книгу?» — спросил доктор Пим. «Ведь он владел всей информацией, которую ты дал Ричарду и Клэр». Хьюго Элджернон устало покачал головой. Я дал им заклинание, которое должно было стереть из их памяти все сведения о книге. Должно быть, они воспользовались им перед тем, как их схватили. Мне самому нужно было принять меры предосторожности, да что теперь об этом говорить. Короче, от меня Рурк узнал только название города — Малпеса. «Ты не рассказал ему о больном в таверне и о карте?» Нет. Я предал своих друзей, но тайну книги спрятал так глубоко, что даже рук не сумел туда добраться. — Вы не должны были ему ничего говорить! — завопила Эмма, колотя апостолу своим маленьким кулачком. — Ничего не должны были рассказывать! Кьюгу кивнул. — Ты права, дитя. Именно об этом я думал все эти долгие десять лет. Доктор Элджернон встал и подошел к камину. Вытащив из складки кирпич, он просунул руку в образовавшуюся нишу и извлек сложенный в несколько раз сверток из черной кожи. «Это мои записи. Я спрятал их сюда от проклятых козлов, которые жрут все, что видят. Я с самого начала знал, что рано или поздно ты меня отыщешь». Он протянул сверток волшебнику. «Возможно, война и в самом деле уже близко, Станислаус. Но от меня тебе все равно не будет проку». «Магия покинула меня», — он повернулся к Майклу Эмми. «Если найдете своего отца, передайте ему, что мне жаль. Скажите ему, что Хьюго Элджернон просто-напросто старый осел и больше ничего». «Доктор Элджернон». Лохматый мужчина поднял голову, и в солнечном свете, лившемся из другой части света, Майкл впервые увидел его глаза. Оказывается, они были темно-карие». «И очень печальные. Мы их найдем!» Он уже хотел перешагнуть через порог, когда доктор Элджернон вдруг тихо сказал «Погоди-ка!» Он подошел к сундуку, взял фотографию, которую Майкл заметил в самом начале, и вытащил ее из рамки. «На!» — Хьюго сунул карточку в руки Майклу. Тот снова посмотрел на своего отца, молодого, улыбающегося, исполненного надежд потом вытащил из сумки гноми и сборник и бережно вложил фотокарточку между страниц. «Спасибо!» Хьюго кивнул и отвернулся, а Майкл вышел за дверь. Они очутились на вершине утеса. Дверь дома доктора Элджернона, захлопнувшаяся за их спинами, превратилась в дверь беленого домика с красными ставнями. Цветы пышно свешивались из законных ящиков, наполняя соленый воздух нежным ароматом. Майкл окинул взглядом синюю воду, простиравшуюся до самого горизонта, над которым зависло солнце. Интересно, закат сейчас или рассвет? «Доктор Пим, мы в Галисии, на западе Испании». Волшебник убрал золотой ключ в карман пиджака. «Этот дом принадлежит моему другу. Сейчас он в отъезде, но мы можем переночевать у него, а завтра отправимся в Малпессу». «А Кейт будет нас там ждать?» — спросила Эмма. Майкл видел, что она изо всех сил старается не выдать своей надежды, но в глубине души горячо надеется на это. — Посмотрим, дорогая. И доктор Пим, ласково обняв ее за плечи, повел к дому. Дети сели за кухонный стол. Доктор Пим приготовил им по стакану теплого молока и стал развлекать историями о чудесах, которые встречал во время своих странствий. И каждая из этих историй была такова, что в любое другое время Майкл лихорадочно занес бы ее в свой дневник. В какой-то момент доктор Пим зажег над столом свет, и Майкл увидел, что за окнами уже сгустили сумерки. Внезапно усталость от этого долгого дня, начавшегося в Балтиморе, когда они с Кейт бросились бежать на перегонки с грозой, одолела его». Голова его отяжелела, будто каменная, руки и ноги стали весить по тонне не меньше. Но когда они допили свое молоко и вымытые стаканы очутились на сушилке, а Эмма, обняв доктора Пима, отправилась в постель, Майкл почему-то задержался на кухне. «Слушаю тебя, мой мальчик», — сказал доктор Пим, набивая свою трубку. «Что тебя интересует?» «Кто был тот человек, который мучил Хьюго Элджернона?» «Он работает на Грозного Магнуса?» «Его зовут Деклан Рурк, и да, он один из подручных Грозного Магнуса, точнее сказать, его правая рука и главный помощник. При этом он очень опасный и, на мой взгляд, весьма неуравновешенный субъект. И вы считаете, что это он похитил наших родителей?» Доктор Пим раскурил трубочку, и сладковатый миндальный аромат заструился по кухне. «Боюсь, что да». «Полагаю, ваши родители последовали указаниям Хьюго, и где-то во время этих поисков Рук их схватил». Доктор Пим печально покачал головой. «Ричард и Клэр были уверены, что вы будете в безопасности только в том случае, если они сумеют разыскать книги, а все остальное, включая собственные жизни, имело для них второстепенное значение». Майкл кивнул но все равно не мог заставить себя встать и отправиться наверх. Он только теперь заметил, что уже давно наматывает на палец лямку своей сумки, да так плотно, что кончик пальца уже посинел. Он поспешно выдернул палец из петли, и кровь снова прилила к подушечке. «Что ты еще, мой мальчик?» «Что было в письме? В том, которое Кейт послала вам. Вы ведь из-за этого примчались в Балтимор?» Ей приснился сон. Она увидела, как подручные Грозного Магнуса напали на сиротский приют. Ей приснился один из приютов, в котором вы когда-то жили. Так она поняла, что очень скоро Грозный Магнус вас найдет. «А почему, — ты спросил?» «Просто она заставила меня пообещать, что я позабочусь о бэмми Как будто заранее знала, что с ней случится, понимаете? Вот я и подумал, вдруг она вам что-нибудь сказала». «Вообще-то сказала». «Что?» Несколько месяцев тому назад Кейт написала мне еще об одном своем сне. Ей приснилось, что ты держишь в руках книгу, которую она никогда не видела. С тобой была Эмма, и вас со всех сторон окружал огонь». «А Кейт с нами не было?» Волшебник отрицательно покачал головой, но Майкл все никак не мог уйти. Он снова принялся крутить несчастную лямку. «Я знаю, о чем ты хочешь спросить на самом деле». Майкл вскинул голову. «Ты хочешь спросить о пророчестве, которое упомянул Хьюга, о древнем предсказании, согласно которому трое детей соберут вместе три великие книги и исполнят свое предназначение? Правда в том, мой мальчик, что я не знаю, в чем заключается это предназначение». «Но ведь вы можете сделать какие-то предположения?» «Возможно, но не собираюсь этим заниматься». «Видишь ли, мой мальчик, ты должен понять одну простую вещь. Магия, заключенная в книгах начал, не имеет себе равных. Эта сила способная изменить само бытие, пересоздать весь мир заново. А теперь представь, что такая сила попадет в руки того, в чьем сердце живут лишь гнев и ненависть. Обладая такой силой, грозный Магнус получит власть над всеми живыми существами, Вот почему наши поиски столь важны. И вот почему так многое зависит от вас». Майкл ничего не сказал. У него было такое чувство, будто ему сдавило грудь железным обручем. «Кэтрин верила в тебя. И я тоже в тебя верю. А теперь хочу напомнить, что завтра нас ждет тяжелый день, поэтому тебе пора спать». Когда Майкл поднялся в спальню, Эмма была уже в постели. Свет не горел. Стараясь не шуметь, Майкл в лунном свете стал пробираться к своей кровати. И тут из темноты раздался голос Эммы. «Майкл?» «Да? Ты правда думаешь, что Кейт ждет нас в будущем?» Майкл сделал глубокий вздох, соображая, что бы Кейт хотела сейчас от него услышать. «Да», — соврал он, — «верю». «Я тоже». Майкл сбросил ботинки и залез в постель. Сумку он поставил на пол. Из открытого окна доносился далекий шум волн, разбивающихся о скалы. «Майкл? Да? Только не бросай меня, ладно? Не брошу!» Вскоре он понял, что Эмма уснула. Но сам Майкл, несмотря на усталость, долго лежал без сна, глядя, как лунный свет скользит по воде, думая о своих родителях их исчезновении. А Кейт, заблудившаяся где-то во времени, снова и снова ломая голову над тем, что же ему теперь со всем этим делать. «Кейт», — думал он, — «где же ты?»